За окнами стало темнеть. С кухни вышел мой сын, остановился на пороге и огляделся. Я помахала ему рукой, он подбежал и забрался ко мне на колени. — Кто победил? — спросила я. — Мсье Каро. — Ты что, не мог позволить мальчику выиграть? — спросил один из мужчин, мсье коро, который занял место в своем кресле. — Зачем было это делать? — Что за глупость? Взрослый человек проигрывает малому ребенку. Если, конечно, хочешь, чтобы из ребенка вырос слабак, то можешь ему проигрывать. — Что это, мама? — спросил сын, показывая рукой на шарики из теста. — Это хлеб с мясом, наверное, с курятиной. Но есть и сладкие, с абрикосами, миндалем. Если хочешь, попробуй все. — Сейчас, — сказал он и взял шарик с мясом. С кухни принесли большие миски с салатом и разложили его по пластиковым тарелкам. Я заметила, что шарики были уже съедены. — Я хочу домой, — сказал мой сын. Мы встали, чтобы попрощаться с Пси коро, когда из спальни вышел его брат. — Мы хотим попрощаться и поблагодарить за великолепный вечер. Надеюсь, что в следующий раз мы увидимся у нас. — Вы уходите, потому что пришел Даниэль? — Я могу снова отправить его в спальню, — сказал Псиэкоро, вставая с кресла. Нет — Нет-нет. Нам просто пора домой. Брат мсье Коро подошел ко мне. Это она положила цветы на могилу нашей матери. Устала и без всякого выражения, произнес он. Я знаю. Нечего ломать себе из-за этого голову. Невозможно же уследить за всеми сумасшедшими в этом городе, — ответил ему мсье Коро и подмигнул моему сыну. Я поцеловал мсье Коро в обе щеки, и мы с сыном вышли из квартиры, оставив позади журчание голосов, смех, запах еды и сумасшедшего. Внезапно я ощутил на своем плече чью-то руку. — Спасибо! — прошептала Эдит и вернулась в квартиру. Телефон прозвонил два раза. Звонил поставщик, который хотел заранее получить заказ. В магазин заходит трое детей, чтобы получить китайские записные книжки. Ему кажется, что эти мальчишки уже приходили, но поручиться он не мог. Собственно, у него сейчас так много дум, что некогда вспоминать о таких пустяках. До того, как дети вышли, Мансебо пересчитывает оставшиеся книжки. Их всего девять. Шестьдесят он уже раздал так что нет ничего удивительного, что некоторые дети заглядывают к нему по второму разу. В магазин врывается Тарик. — Привет, брат! Начинаем работать? — Да, тяжела наша жизнь. Мансебо не отвечает. Тарик пересекает бульвар и отпирает мастерскую, успев переброситься несколькими словами с булочником. — Все идет точности, как всегда. Мансебо смотрит на часы, и записывает в книжку свои последние наблюдения. Закончив, он прячет книжку под кассу. Тарик обтачивает ключ, а Мансебо сидит и раскачивается на своей скамеечке. Сегодня она стоит на новом месте, и Мансебо время от времени посматривает на балкон, не покажется ли там Фатима, или, по крайней мере, ее рука. Он снова переводит взгляд на бульвар, и видит, как по нему шагают двое напавших на него мужчин. Мансебо не успевает по-настоящему испугаться, а мужчины заходят в обувную мастерскую Тарика. Мансебо видит, как Тарик откладывает дела и приглашает обоих в свою коптерку. Мансибо встает со скамеечки, готовый бежать в случае необходимости. Мужчины вышли из мастерской так же быстро, как и вошли. Они направляются по бульвару в сторону метро. Под мышкой каждый несет картонную коробку. Тарик никогда не приглашает клиентов в свою коптерку. Мой кузен их знает. И это поражает меня, думает Мансебо и вытирает с лба пот. Вечером он должен поговорить с Амиром. Ждать дальше уже нельзя. Скоро я продам все это дерьмо и уеду. «Куда? В Саудовскую Аравию?» Франсуа искренне заинтересован. Он хочет знать, куда собирается уезжать Тарик. «Да? А почему нет? Дела идут плохо. Ботинки, ключи? Нет, к черту!» Мансебо внимательно смотрит на кузена и отпивает глоток ликера. «Он хорошо знает Тарика, его ничто не остановит. Я возьму судьбу в свои руки». Надо продавать всю эту дрянь не рвать когти. Считайте копейки от ремонта обуви. Нет, надеюсь, что скоро я буду просто купаться в деньгах. А как же, Адель? Что такого она делает здесь, чего не сможет делать в Саудовской Аравии? И это истинная правда. Похоже, тебе, Мансебо, придется посылать кузену деньги. До сих пор Мансебо не принимает участие в дискуссии. Но Франсуа вовлекает его в разговор. Монсобол вздрагивает от одной мысли о том, что ему придется делиться деньгами с Тариком и Аделью. Ему становится страшно при одном упоминании об этом. Семья должна выручать своих. Но подожди, может быть, дела еще наладятся? Вы слышали историю про Скорпиона, который хотел переправиться через реку? Оба, Франсуа и Тарик, дружно качают головой. Им интересно послушать, что скажет Мансебо, а, может быть, оба хотят избежать разговора о прожектах относительно парашютной школы в Саудовской Аравии. Жил-был Скорпион. Этот Скорпион как-то захотел переправиться через реку, но он не умел плавать. Тогда он спросил лягушку, не перевезет ли она его через реку на спине. — Но ты же меня ужалишь, — ответила лягушка. Я никогда и ни за что этого не сделаю, потому что тогда утону вместе с тобой. Не настолько же я глуп. Этот аргумент убедил лягушку. Скорпион сел ей на спину, и они поплыли через реку. Однако, когда они были на середине реки, скорпион ужалил лягушку. Они стали тонуть, и умирающая лягушка спросила скорпиона, — Зачем ты это сделал? Ты же теперь тоже умрешь. Скорпион ответил Прости, но такова моя природа, Тарик кивает. Ты, следовательно, хочешь сказать, что у меня нет другого выбора, что я либо все выиграю, либо все проиграю, потому что в моей натуре движение, даже если это движение потянет меня на дно. Чертовски хорошая история. Монсебо не вполне понимает толкование тариком истории о Скорпионе. Собственно, он рассказал ее для себя. Он должен проникнуть в бубную мастерскую, чтобы разобраться, наконец, что там происходит. Теперь в его натуре, как в натуре частного детектива, заложен поиск истины. Пусть даже этот поиск сопряжен с риском. Даже с риском утопить собственного кузена. Иного выбора у него нет. Мансебо твердо решает вечером, Поговорит с Амиром. Пепел падает с балкона, словно грязный снег. Унизанная золотыми кольцами рука непринужденно стряхивает его. Собственно, Мансебо может прямо сейчас застукать Фатиму на месте преступления. Для этого ему не надо даже подниматься в квартиру, чтобы внезапно там появиться. Достаточно просто ее окликнуть. Фатима услышит ведь она сидит всего на несколько метров выше его. Но что-то призывает Монсебо проявить сдержанность. Амир знает, что Монсебо дал ему слово, которое надо сдержать. Вместо того, чтобы и дальше сидеть под падающим пеплом, Мансебо встает, заходит в магазин и принимается надписывать ценники на бутылке с кетчупом, которые ему привезли сегодня днем. Он видит, как Тарик поднимает руку в приветственном жесте, и жест этот не может быть адресован никому, кроме Фатимы. Значит, и Тарик знает? Мансубов вдруг начинает ощущать слабость во всем теле. Скорее бы закончился этот день. Все все знают, но, правда, им неведомо, что и он тоже знает. Следовательно, у него есть преимущество. Но как же трудно его реализовать в такой душной атмосфере! Как же трудно видеть действительность так отчетливо, как видит ее Мансебо! Мансебо уверенно, хотя и против воли, стучится в дверь Амира. Собственно, ему не хочется втягивать в эти дела сына, но иного выбора у него нет. «Да?» Мансебо отмечает, что сын не говорит «войди» и остается стоять на месте. Что случилось? Я могу войти? Амир открывает не сразу, и Мансебо видит, что сын не в духе, а лицо его красно и немного одутловато. Интересно, почему? У тебя есть время? Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Амир пожимает плечами. Мансебо начинает сомневаться в своем плане, видимо, в силу простой человечности. «Что я вообще собираюсь сделать?» — думает он. В конце концов он решительно входит в комнату и садится на кровать, не дожидаясь приглашения сына. Мимо проезжает несколько пожарных машин, наполнивших ревом сирен комнату, в которой отец и сын сидят в разных концах кровати. Сейчас над синим покрывалом потекут слова, Слова, которыми окончится один рассказ И начнется совсем другой. Они слышат, как Фатима открывает окно, Чтобы впустить в дом хотя бы каплю свежего воздуха. Отец и сын слышат, как она ходит по квартире Взад и вперед, пыхтя и постановая. Она делает это каждый вечер, Но никогда они не слышали это так явственно, Так значимо. А лицо Амира постепенно приняло свой обычный цвет, пожарные машины умчались во тьму, унеся с собой вой сирен. Где-то на улицах ночного Парижа они, видимо, уже достигли своей цели. — Да, так что случилось? — у Амира усталый голос, и Монсебо понимает, что сейчас не самое удачное время для серьезного и важного разговора. Задание, которое Монсебо хочет поручить Амиру, требует сил, энергии и внимания, потому что исход дела будет зависеть только от него. Внезапно дверь комнаты распахивается. Оба вздрагивают. Футима позволяет себе входить в комнату Амира без стука. Войдя, она протягивает Амиру несколько выглаженных рубашек. Амир берет их, неестественно вытягивая руки, словно принимая грудного ребенка, которого передает ему Фатима. — Что это вы здесь сидите? Мансебо смотрит на свою грузную, большую жену, потом переводит взгляд на сына. Трудно поверить, что этот маленький, хрупкий мальчик — сын такой женщины. Папа хотел узнать результаты экзамена по английскому языку для обучения за границей. Фатима пристально смотрит на Мансебо, и он не отводит взгляда. Эта молчаливая дуэль длится несколько секунд. Но в чем причина этого соперничества? Фатима выходит, закрывает дверь, и они слышат, как она, шаркая, идет в спальню. Даже при всем ее неуемном любопытстве Фатима, видимо, слишком устала, чтобы разузнавать, о чем разговаривают ее муж и сын. «Спасибо». — Спасибо, за что? — уныло спрашивает Амир. — За экзамен по-английскому. Амир пожимает плечами. — Ну и, кстати, как ты его сдал? Амир снова пожимает плечами. Результаты будут известны завтра. Мансабо понимает, что Амир устал и хочет спать. Последнее, чего он сейчас хочет, — это выслушивать вопросы отца о малоизвестном писателе и его рассказы о курении Фатимы. Но у Мунсубо нет выбора. Надо начать неприятный разговор. Знаешь, я хочу попросить тебя об одной услуге. Мне нужны сведения из компьютера Тарика. Амир широко распахивает глаза. Я уверен, хотя и совсем не рад этому, что ты единственный, кто может мне в этом помочь. Зачем тебе это нужно? Мансебо думает, ответить ли на вопрос прямо или просто продолжить рассказ. Я думаю, точнее сказать, я знаю, что Тарик замешан в каких-то темных делах. Собственно говоря, это не мои проблемы, но все же он мой кузен. Мы рядом работаем, мы живем почти вместе, и я боюсь, что у него могут возникнуть проблемы с полицией, законом, и таким образом все это может сказаться и на нас. Я просто хочу быть готовым к тому, что может произойти, и при необходимости помочь ему. И ты думаешь, что сможешь найти ответ в его компьютере? О чем мы говорим? О том, что он уклоняется от налогов? Я ничего такого не вижу. Теперь плечами пожимает Мансебо. — Не знаю. Возможно, что я ошибаюсь. Амир смотрит на отца. «Вспомни о том, что мама курит», — говорит Мансибо. Фатима крепко спит, когда Мансибо выходит из комнаты Амира. До этого Мансибо казалось, что она стояла за дверью и подслушивала. Но он видит ее, лежащую в кровати, как морж на мели, и понимает, что спит она уже давно». В спальню она ушла, наверное, сразу после того, как отдала Амиру чистые выглаженные рубашки. В том, что она спит, у манцебо нет никаких сомнений. Притворяющийся спящим человек не может лежать в такой комичной позе. Манцебо кладет голову на подушку и чешет заросший подбородок. Через несколько часов начнется операция, которая продлится самые меньшие целые сутки. Всем телом, каждой его клеточкой, я чувствовала, что наступил последний день. Странно, как может настроение менять восприятие дня, превращать его в нечто непохожее ни на что привычное. Никогда вода утреннего душа не казалась мне такой освежающей. Никогда еще цвета кремов не казались такими яркими. Никогда не пахли так приятно. Никогда я не варила кофе с такой тщательностью. С не меньшей тщательностью подобрала я и одежду. Я оделась так же, как в первый день. Я была готова точно вовремя. Я хорошо подготовилась к тому, к чему, в принципе, было невозможно подготовиться. Когда я приду за тобой в детский сад, все будет позади, — подумала я и погладила сына по мягкой нежной щеке. Когда я сегодня вставлю ключ в замочную скважину, может быть, я наконец узнаю, кто такой месье Белевье, и, может быть, пойму, чем и ради чего занималась последние три недели. Может быть, я удивлюсь, устану, обрадуюсь, опечалюсь, разочаруюсь, испугаюсь. Что-то я в любом случае почувствую. Сколько дней, недель, месяцев — Я не чувствовала вообще ничего, когда отпирала входную дверь. Соседская собака пролаяла мне вслед своё до свидания, когда я нажала кнопку лифта. Поезд метро громыхая подъехал к станции. Я села на свободное место и посмотрела на своё отражение в окне. Выглядела я утомлённой. Конечная станция. Сотни людей одновременно выходят из вагонов. Многие бегут, видимо, опаздывая на встречи, многие нервничают из-за важных или не очень важных дел. Я совершенно спокойно. И, проходя мимо цветочного магазина, приветливо здороваюсь с продавцом. Потом, сделав несколько шагов, останавливаюсь и поворачиваю назад. Мне хочется задать продавцу несколько вопросов. «Сегодня вы составили последний букет, да?» Он задумчиво смотрит на меня, словно решает, стоит ему разглашать эту тайну или нет. — Да, это так, — произносит он наконец. Я улыбнулась. — Как прекрасно это знать. Значит, это и в самом деле конец. Я пошла к Ареве. Мадам, — я обернулась, — на вашем месте я был бы осторожен. — Осторожен? хотя слово «незаметный» подошло бы лучше. «Незаметный?» Продавец выглядит немного сконфуженным. «Я хочу сказать, что если у человека есть преданный поклонник, то, возможно, найдутся те, кто этого не оценит». Подошел покупатель, желавший подобрать несколько цветов для букета, и продавец с явным облегчением повернулся к визитеру, который избавил его от лекций, которую парень собрался мне прочитать. Я несколько секунд потопталась на месте. Зачем он мне это сказал? Может быть, думал, что вся эта ситуация с самого начала была ненормальной? Кто-то каждый день оставлял на проходной для меня цветы, выставляя месье сумасшедшим. Но ждать я больше не могла, и, чтобы не опоздать, ускорила шаг. Я посмотрела на огромную башню Аревы. Здание выглядело мрачно на фоне пасмурного неба. На этаже было темно. Женщина за стойкой приветливо поздоровалась со мной. Ничто в ее облике не говорило, что сегодня какой-то особенный день. Когда я вошла в контору, по стеклам ударил косой почти горизонтальный дождь. Этот дождь почему-то поднял мне настроение. В последние дни дожди шли почти постоянно. Это было очень хорошо прекрасная погода и вообще все прекрасно, — сказала я себе и проверила, что в картонной коробке действительно нет ничего, кроме пенопласта. Я села за стол, включила служебный компьютер и погрузилась в захватывающее чтение дневника ЮДИФИ. Она пишет, чтобы не потерять силы, — пронеслось у меня в голове. Раздался короткий звонок. Я прочитала цифровые коды, чтобы не пропустить ни одного сообщения, так как понимала, что сегодня что-то произойдет. Но пока цифры говорили мне, что работа еще не окончена. Я прочитала половину дневника. Иди все еще оставалась в неволе, но, судя по датам, должна была вскоре обрести свободу. Я была не слишком хорошо знакома с литературой того времени, и поэтому не знала, насколько уникальным был этот материал. Многие немцы названы там по именам, и, может быть, в этом было что-то ценное. Прочтя кусок, где говорилось о том, как один из пациентов Юдифи в подробностях рассказывал, как пытал трех евреев, я посмотрела в окно. Дождь продолжал хлестать по стеклам. Дочитав до того места, когда во двор въехала машина, на которой она покинула лагерь, Я закрыла дневник. Странно, что мсье Каро мог так живо и подробно рассказывать всю эту историю. Должно быть, он не один и не два раза перечитал эти записи. Наступило время обеда. Несмотря на дождь, я решила выйти из здания. Мне надо пойти в церковь. Выключив компьютер, я сложила дневники Юдифи в сумку и вышла из своей конторы. Дождь хлестал мне в лицо, пока я бежала до церкви, где едва не столкнулась со священником, который тоже стал подниматься в помещение. Я впервые увидела его здесь. Мы кивнули друг другу, и я от души понадеялась, что он идет сюда не для того, чтобы кого-нибудь отпеть или отслужить мессу. Действительно, в помещении никого не было: никаких церемоний, никаких молящихся. Впрочем, Кристофа в церкви тоже не было. Я села на скамью и сложила руки на груди, скорее для того, чтобы ощутить, что при этом чувствуешь. Ничего особенного я не почувствовала. Незаметно положила руки на колени и посмотрела на них. Без крестов здесь было пусто и неуютно.